Глава десятая. Кратов дождался, когда дыхание его молчаливого соседа выровнялось и осторожно погасил плафон в изголовье. Затем медленно опустил ноги на пол, также неслышно выпрямился, подлая искра снова стрельнула вдоль позвоночника. Но все же ноги держали и держали надежно. Он подхватил заранее аккуратно сложенную куртку и двинулся к двери. Главное, чтобы этот здоровенный угруглый парень с непонятно знакомым лицом ничего не услышал. Ну, впечатление тёртого звездахода он, надо отметить, не производит, и все-таки. Куда вы? Кратов замер на полшаги. Мне нужно, сказал он спокойно. Все, что вам может понадобиться, находится вон за той шторкой, промолвил сосед и бесшумно, как ночной хищник, поднялся со своей койки. Кажется, первое впечатление было обманчивым, а самое необходимое для вас – это хороший сон. Очень прошу вас вернуться и лечь. Я здоров, произнес Кратов и направился к выходу уже не таясь. В конце концов, я имею полное право на свободу передвижения. Сосед одним легким броском опередил его и взялся за дверную ручку. Вам необходим отдых, сказал он, постаравшись придать своему бесцветному голосу всевозможную убедительность. Я не могу вас выпустить, так как это угрожает вашему здоровью. Приказ Энгрофа. Зловеще спросил Кратов, чувствую, как все его самообладание бесследно улетучивается. Или может быть самого Лермана? Вы что, стеречь меня приставлены? Я под арестом? Отнюдь нет. Начал было сосед, но закончить не успел. Кратов нанес ему очень быстрый удар в солнечное сплетение, одновременно отступая, чтобы успеть подхватить падающее тело. Ему показалось, что кулак врезался в чугунную плиту, а затем его руку мягко, но цепко перехватили, дернули куда-то в бок. Без малейшего усилия противник спеленал Кратова его же конечностями и, оторвав от пола, словно тряпичную куклу, понес на койку. Простите меня, коллега, сказал он. Я вынужден противодействовать вашему натиску. Бережно уложив Кратова, он слегка вдавил его в матрас и отпустил, а сам присел рядом. Куда же вырветесь в вашем-то состоянии? Мне действительно было предписано любым допустимым способом пресекать все ваши попытки покинуть это помещение. Вы только что перенесли паралич нижних конечностей, были на грани психического срыва, а случись что с вами? Снова искать, рискуя десятками человеческих жизней, сумасбродство. Так они знали, что я захочу добраться до радиогена? – сказал Кратов и засмеялся. Мое поведение становится предвосхитимым, а это обидно. Радиоген? – переспросил сосед. Что это такое? Я где-то видел твое лицо, – сказал Кратов, приподнявшись на локте. Мы встречались? Разумеется, в зеркале. Я ваш двойник, двойник? Зачем? Вообще-то я человек два. Меня попросили принять ваш облик для скорейшего успеха в переговорах с ваш днем большой дубиной. Ну и как, удивился Кратов, помогло? Вполне. Никогда не знал, что я так сутулюсь и шаркую ногами при ходьбе. Как тебя зовут, отражение? Я же говорил вам при первой встрече, сидящий бык. В память, о, помню. Один из тех, кто подчистую вырезал кавалерию генерала Кастера. А скальпированы были все, кроме самого генерала. Очень уж отважно он сражался. Надеюсь, мне тоже удастся сохранить свой скальп. Что? А какое у тебя уменьшительно ласкательное имя? Простите, вопрос непонятен. Двойник выглядел озадаченным. Ну, друзья-то тебя как называют? Среди коллег меня принято называть полным именем, сдержанно произнес сидящий бык. Очень уж громоздко. Впрочем, в детстве я тоже играл в индейского вождя, но звали меня Шаровая Молния. Как же так? Ты живешь среди людей и обзавелся только коллегами? Теперь понимаю, — удовлетворенно покивал сидящий бык. Вы пытаетесь вывести меня из равновесия. Все эти ваши намеки на якобы имеющую место нашу отчужденность, вся эта нарочитая демонстрация якобы плохо скрываемой ксенофобии. Напрасно, коллега. Во-первых, не мы отстранены от вас, а вы всячески брыкаетесь, не желая видеть в нас своих сородичей, кровных братьев, пусть даже двоюродных. А во-вторых, пробудить во мне отрицательные эмоции крайне трудно. Я хорошо адаптирован к окружающей человеческой среде, к среде, которая нас пока не принимает, из подтяжка почитая не то за роботов-оборотней, не то за биотехнов. И тем самым вынуждает нас вырабатывать в качестве защитной реакции собственную отличную от человеческой закрытую систему взаимоотношений. Ну и в третьих, я знаю, что лично ваша ко мне антипатия всего лишь игра. Вы известный ксенолог, а ни одно профессиональное сообщество не обладает такой высокой толерантностью, как ксенологи. Нигде люди два не находят такого понимания и участия, как в ксенологических миссиях. Балит руката. спросил он с неожиданной заботой. Ерунда, проворчал Кратов и помотал в воздухе отбитой кистью. В училище у нас был спецкурс по катэда. Это традиционное японское искусство переносить боль. Ты прав, двойник. Я хочу разозлить тебя, вынудить утратить бдительность хотя бы на мгновение, чтобы ускользнуть из своих нежных железных лап. Мне позарез нужно на планету. Почему бы вам не дать немного поработать другим? Я должен убедиться, что там в пещерах действительно спрятан радиоактивный и, если он существует, радиоактивен. Вы во второй раз произносите это слово. Оно как-то связано с гипотезой о наведенной разумности. Непосредственно тебе ничего не говорит имя Тунлу. Это создатель некоторых базовых принципов, что лежат в основе технологии производства людей два. Он умер десять лет назад. Но при чем здесь Тунлу? Так, ни при чем. Мне кажется, что я обнаружил тот искусственный фактор, который привел к возникновению наведенной разумности, и я хочу его уничтожить. Уничтожить? Но ведь как раз в этот момент вопрос о тактике контакта на Церусе один решается в совете ксенологов Галактического братства. Они будут решать очень долго, и я не знаю, что именно они там решат. Синологи, как правило, существа осторожные. Это только во мне сильный еще звездаход сорви голова и отчаянный плодер. Скорее всего, они убедят друг друга оставить все как есть, дабы не порождать необратимых последствий. А ведь то, с чем мы здесь столкнулись, не разум. Он достался всем этим первым, вторым и прочим расам незаслуженно. Он свалился на них непосильным гнетом. Они не готовы быть разумными, потому что по чужой воле перескочили сразу через несколько пролетов эволюционной лестницы. На что разум земляным людям, чтобы все время думать о мясе, мечтать о мясе, изобретать новые способы добычи мяса? На что он лешим, чтобы скрадывать и безжалостно уничтожать сородичей бубба из племени длинных зубов, которые на порядок уступают им в быстроте реакции, а потому беззащитны перед их тщательно изострёнными ножами? Вот сейчас может быть в ту самую минуту, когда Энгров Убеждает совет ксенологов отнестись к положению на Церусе один со всей трепетной осторожностью, а ты зажал меня в своих клещи. Эти самые лешы вспарывают животы самкам и детенышам пятый и единственный разумный расы. А ведь они, эта пятая раса, шли верным путем, они уже стихи начали сочинять. Но как вы можете брать на себя право судить, какой путь к цивилизации верен? А вдруг эти ваши длинные зубы тупиковая ветвь? Вдруг они, миновав стадию стихосложения, изобретут нечто такое, что взорвёт всю галактику, сотрёт её востральную пыль, в то время как горячо нелюбимые вами лешей, уничтожив всех претендентов на экологическую нишу, впоследствии обогатят пангалактическую культуру шедеврами живописи и литературы. Да, бубба, сочиняющий стихи, мне более близок, нежели большая дубина, помышляющий только о большой жратве. Но дело не в этом. Не я пустил в разнос эволюционную машину на Церусе, кто-то другой, до、да、меня. Но я хочу хотя бы попытаться вернуть ее на круги своя, пусть даже у меня не получится. Я хочу, чтобы они заслужили право на разум. Все эти неправедно разумные расы добыли его в честной борьбе с природой. Вспомни дорогу человечества. Разве была она прямой и легкой? Сколько вариантов разума было отброшено прежде, чем появился человек разумный? Все эти муравьи, осьминоги, дельфины, наконец гигантопитеки и неандертальцы. И если то, что булькает в их черепных коробках, подлинный разум, то поверить его ничем не погасить. Радиоактив может лишь исказить справедливую расстановку сил, что он и делает уже сорок лет. Вот я и хочу уничтожить его, пока не поздно, пока это эпицентр эволюционной ошибки, а не эпицентр массовой бойни. Вы устали, коллега Кратов. Промолвил сидящий бык. Вы горячо говорили и должно быть потратили на это много сил. Все только и твердят мне устал, устал. В сердцах сказал тот. Причем тут моя усталость, когда на Церусе один каждую секунду творится беда. Да если нужно будет, я ползком доберусь до этого чёртова радиогена. Мне понятны ваши чувства, но вы берете на себя чрезмерную ответственность. Вам ли вершить судьбы цивилизации на этой несчастной планете? Я знаю, какая ножом мне по плечу, а судьбы вершить не моя задача. Я просто хочу помешать тем, кто присвоил себе право ломать эти судьбы. Но вы бросаете вызов галактическому братству, пренебрегая мнением совета ксенологов. Ведь вы, помница, уже провели шесть лет в добровольном изгнании. Если меня обвинят, я снова уйду в плодеры. пусть не разучился еще работать руками и рисковать головой, но по крайней мере я буду знать, что сделал все как нужно. Я не бог, я не равнодушен. Кратов помолчал. Послушай, сидящий бык, вдруг сказал он. Прости меня. Простить? медленно переспросил тот и неловко шевельнув локтем. Не на роком смахнул со столика в изголовье брелок в виде деревянного дракончика, единственное, что уцелело от старого видеобраслета Кратова после встречи с металлоядной плазмой. Простить? За что вас прощать? Он нагнулся, чтобы поднять брелок, и в этот момент Кратов обрушил на его затылок сомкнутые в замок кулаки, вложив в этот удар весь свой вес и все свое отчаяние. Сидящий бык молча ткнулся лицом в пол. Кратов соскочил с койки, перевернув его на спину. Ты что, плодер хренов спятил? подумал он в панике. Только смертоубийство тебе не доставало. Но человек два дышал свободно и ровно, как если бы внезапно погрузился в глубокий сон. Глаза его были прикрыты. Хорошая реакция на вырубание. Мне бы такую. Кратов переступил через него, подобрал куртку и скользнул за дверь. Как только он вышел, сидящий бык открыл глаза и встал, подбросил на ладони брелок и зачем-то сунул в карман, привел себя в порядок, пригладил волосы, стянул со своей койки плед, скомкал и уложил на место Кратова, накрыв сверху другим пледом и придав этой композиции некоторый объем. Затем ушел к себе в угол и лег. Спустя какое-то время на его запястье тихонько пискнул браслет. «Это Лермон. Как там наш?» «Больной». «Все хорошо. Кажется, уснул. Хотите поговорить с ним?» «Нет, не стоит его тревожить. Пусть отдыхает. Он очень устал на этой планете». Вид у него и в самом деле утомленный, согласился сидящий бык и усмехнулся непонятной своей усмешкой.